Глава 21. Все очень круто, сказал с Глеб, долистав мою презентацию. Но надо переделать. Так и знала. Что я крутая? Вот ни секунды не сомневалась. Кто-то умница, молодец и почетный работник года. Конечно, наш бесценный и невероятно талантливый редактор сайта. Ой, да ладно тебе. Зарделась я и, любуясь слайдами на экране, между делом поинтересовалась. «А что надо переделать?» «Текст сократить», «Картинок добавить побольше», — замялся Глеб, с трудом подбирая слова. «Еще бы! Такую красотищу сложно править, не испортив. И повеселее бы, покреативнее». «Покреативнее», — задумчиво повторила я и щелкнула пальцами. Давай сделаю комикс о приключениях сайта в волшебной стране дизайна. Не настолько креативно, будто испугался он. Достаточно пары шуточек разбавить технические описания. Запросто, да у меня черный пояс по юмору. У тебя получится, подбодрил Глеб. Всех навстречу уделаешь. Да, протянула я мечтательно. Скажут, Эльвира, это самая классная и веселая презентация за всю историю презентаций. И добавят «Но больше так не делай. Мы ее никому не покажем, будем сами ржать». «Нет», — сдала я назад. «К такой славе и популярности я не готова». «Правильно», — согласился Глеб. «Не то уронишь самооценку всем коллегам, и они поклянутся больше никогда-никогда не делать презентаций. А нам нужны презентации». «И что, все делать мне?» — ужаснулась я. «Вот и будь поосторожнее», — посоветовал он вкрадчиво. «Опасно пускать в ход все свои таланты разом». «Верно. Попридержу, пожалуй». Глеб ушел от моего стола. Я принялась подтирать на слайдах лишние буковки и тулить картиночки. Хотелось дать финальный вариант к вечеру. Выступление уже через три дня, в пятницу. Нужно будет успеть как следует подготовиться. Выучить текст, морально настроиться, сварить пунше непоколебимости, противообморочного компота и антизаикательного зелья. Ну или хотя бы запастись валерьянкой. В череду мерных щелчков мышкой вклинилось цоканье каблуков. В мой угол прошествовала Алиса. Модельной походкой от бедра, грудь вперед, волосы назад. Встала у кофейного автомата и озадаченно спросила. «А куда делись все стаканчики?» Ответом ей было всеобщее молчание. Я независимо засвистела, демонстрируя полную непричастность. «Какие стаканчики?» «Ничего не знаю, не видела». «Валентинова, признавайся!» Алиса подошла ко мне, уперла руки в бока. «Твоих рук дело!» «Чего сразу я-то? Сижу, никого не трогаю, наполняю презентацию!» «Какая дешевая диверсия!» — взвелась она. «Ужас, что с людьми жажда кофе делает!» «Немедленно отдай стаканчики!» Донесся утробный рык, Алиса шарахнулась прочь, едва не шибив пуфик. Из-под стола высунула нос Шуша и, вздыбив шерсть на загривке, в развалочку вышла к ней. Снисходительно кашлянув, изрыгнула стопку сплющенных стаканчиков. Прямо мадам кофеманки под ноги. «Фу, гадость!» — скривилась она. Наконец-то признала, чем является эта жуткая жижа из автомата. «Какого? Твоя собака опять в офисе? Кто разрешил?» «Догадайся!» Елена пропела я, и Алису совсем перекосила. Она развернулась на каблуках и унеслась во свояси. «Расхотела кофе, наверное». Шуша проследила за убегающей рыжей фурией и, меланхолично вздохнув, заглотила стаканчики обратно. Да уж, обидно, когда твою щедрость и доброту не ценят. А диверсия у нас вышла отличная. Лучше было бы разве что сожрать кабель от автомата или сам автомат. Но это палевно. Всюду коллеги и камеры. Негоже шугать общественность паранормальными собачками. Только вчера приняли в круг заклинателей не нарушать же на следующий день одно из двух главных правил. Виктор в ответе за обретенную подопечную, и даже если ждет от меня неприличного поведения, то явно не такого. При мысли о предстоящей ночи щекам становилось жарко, а презентация норовила вылететь из головы. Я и дома у Варнавского до самого утра. Хорошо, что с нами будет третий лишний. С бабайкой как-то спокойнее в гостях у этого коварного соблазнителя. Сегодня мы еще не виделись. Угадывать его проводника я пока не заходила. Ведь у меня последняя попытка перед тем, как увижу загадочную пушистую зверушку воочию. Нельзя опять не угадать. Отчаянно напрягая интуицию, я выбирала между бурундуком и бобром. Бурундук казался более вероятным вариантом, поскольку держать питомцем бобра, пусть и не настоящего, странно. С другой стороны, у моей соседки вообще гусь. А на духовной вечеринке Лара рассказывала, что в молодости у Юдив Петровны был проводник пони, Ей пришлось довольно быстро его сменить. «Пони в квартире! Вот это номер!» Впрочем, однажды я чуть не завела. На выпускном в университете. Хорошенько отметив получение дипломов на банкете, мы с девчонками отправились гулять. И у цирка я увидела пони своей мечты в розовой попони. Отчего-то во всеуслышание заявила, что я очень одинока, и мне срочно нужна маленькая лошадка. Ну, просто необходимо. Именно это. Как девчонки меня не отговаривали, я не отступалась и требовала у хозяина пони, чтобы тот продал его мне, иначе я за себя не ручаюсь. Уговорила. На самом деле, произошедшее я помню смутно, и лишь по рассказам бывших сокурсниц, которые после этого со мной больше не общались. Осознанность вернулась, когда я проснулась в своей кровати, а в моем телефоне было сообщение от пони-владельца с банковскими реквизитами и вопросом, куда привозить пони. Счастье, что я не успела перевести деньги. Представляю, как отреагировали бы на моего нового питомца, братец Вадик, с новоиспечённой супругой. Хотя, может, не выселили бы в итоге? Не оселили бы. Жили бы мы сейчас вдвоем в родительской квартире, я и пони. Эх. Нет, всё-таки мне совершенно противопоказано пить. На корпоративе ни капли в рот не возьму, во избежание всяких казусов. Вскоре я убедилась, что создание презентации не такое уж скучное занятие. Даже творческое замечательно отвлекает от навязчивых мыслей об управляющем директоре, бобрах и бабайках. Я упоенно проковырялась со слайдами до вечера, выгребла гору лишних буквок, налепила красивых иконок и забавных картинок. Пригодилась даже будка для самоубийств. Именно с ней я сравнила окошко прежней админки сайта, присовокупив для наглядности скриншот «Пострашнее». А для иллюстрирования отличий нового и старого дизайна выбрала фотографии крутого города будущего со звездолетами и разваленного деревенского дома с проломившими забор гусями. Ну, вылетые наши маркетологи, когда пытаешься им объяснить, что их письмо со срочными изменениями у меня не единственное среди срочных. Под конец я настолько вдохновилась, что взяла шушу на руки и принялась в полголоса излагать ей, каким шикарным стал наш обновленный сайт демонстрируя слайд за слайдом. Она недоуменно пялилась в экран, отлично изображая несведущих в сайтах директоров и склоняла голову то в одну, то в другую сторону. За этим нас и застукала Алиса, коварно подкравшаяся сзади. «Ух ты!» — произнесла она своим собственным ртом, и я невольно глянула вниз. Проверить, куда там под стол сейчас свалилась ее корона, которую всегда хотелось поправить лопатой. «А, неплохо». «Неплохо?» фыркнула я. «Ты забыла такие слова, как «шикарно» и «великолепно»? Так я подскажу». Не воспользовавшись моей щедрой подсказкой, она замахала руками, подзывая к моему столу остальных. Меня тотчас обступила вся команда сайта. Никита со Светой с десяток абсолютно справедливых похвал и одобряюще похлопали меня по плечам. Но тут же одернули ладони, едва наткнулись на плотоядный Шушин взгляд. Диана промолчала, что для нее уже достижение. Частично причастный к моему успеху Глеб скромно покивал. Стас изрек: «Огонь! Уже представляю себе это выступление. Эльвира не будет выступать», — огорошила Алиса. Ее заменит Диана». «А? В смысле Диана?» «Окей», — ничуть не удивилась та. Нагнулась к монитору, критично разглядывая мою презентацию. «То есть теперь как бы и не мою. Нормально. Есть чем работать». Только и смогла сказать я. Света и Никита, не непонимающе переглянулись, Глеб озвучил вертящиеся у меня на языке. «Почему?» «Мы всегда прислушиваемся к нашим сотрудникам и их желаниям», Медово пропела Алиса. «Раз она не хотела выступать, то и не надо». «Не надо выступать» — эхом пронеслось в голове, откликаясь внутренним «фух». Но от столь своевременно проявленного руководительницы великодушия Больше всего хотелось замахнуться и проверить, действительно ли у меня противоударная клавиатура или производитель нагло врет. Вы не так договаривались, возмутился Стас, видимо, настроившийся на мое огненное выступление. У нас гибкая команда, заявила Алиса, и оперативное перераспределение ролей. Не станем же мы, словно какие-то изверги, заставлять Валентинову делать то, что ей категорически не нравится? Да неужели? Именно... Поддакнула Диана и кивнула на меня в подтверждение. Вон трясется при одной лишь мысли о публичном выступлении. Вообще-то, от злости. Она гнется еще ниже. Ей-богу, укушу. Шуша зарычала, будто прочитав мои мысли. Диана резко выпрямилась. Но открыла было рот света. Решено! отрезала Алиса и обратилась ко мне, почти промурлыков. Спасибо за проделанную работу. Мы ее очень ценим. «Я и сама могу выступить», — сказала я, наверное, из вредности. «Нет», — властно припечатала она, — «у тебя вправда нет опыта, а собрание важное». Что ж, мне же лучше. Никаких нервов и обмороков. Но вздох облегчения чего-то не вырвался. Я тут готовилась, понимаете ли, героически выходить из зоны комфорта, а меня взяли и развернули у дверей. Как-то несправедливо, блин. Утешаясь кокосовыми печеньками из автомата и делясь ими с шушей, я досидела до вечера, разгребла в рабочей почте текучку, которая в избытке скопилась, пока я делала презентацию. Мою славную, грандиозную презентацию, которую у меня бессовестно отжали. Прямо не руководство, а бандиты из подворотни. Презентация есть, а если найду... тфу, То ли Алиса решила, что такие гениальные слайды пригодятся ее подружке, то ли изначально не планировала доверять мне толкать речи перед директорами. Во втором случае могла бы не менять подло докладчика в последний момент, а сразу поручить делать презентацию именно для Дианы. Но тогда я бы, наверное, так не расстаралась. И Алиса не хотела упустить возможность попугать меня выступлением и поотчитывать за отказ при всей команде. Она явно не рассчитывала, что я соглашусь. Коза загорелая. Вот точно ее внутреннее животное а моя акула теперь жаждет мести. Оставлять подобное безнаказанным нельзя. Я уже настроилась выступать, значит, выступлю. Скажу ей об этом. Завтра. Потому что, дорогие проблемы, оно в очередь. Сперва бабайка, пусть за ней занимают, она крайняя. Я преисполнилась решимости, Шуша уткнулась носом мне в правую подмышку, мешая продолжать зверски щелкать мышкой и представлять, как я упаду при директорах в обморок Алисе назло. Даже если не презентуюсь, то ее как следует опозорю. Ммм. Но надо потренироваться, подать красиво. Все же там будет варнавский. Стоило о нем подумать, появился, не запылился. Подошел к моему столу весь такой эффектный, неторопливо, почти прогулочным шагом, в небрежно накинутом на широкие плечи пальто. Мгновенно привлек всеобщее внимание. Народ-то еще не начал расходиться по домам. Весь офис еще не оправился от нашего совместного обеда. Но Виктору было плевать. Он по-хозяйски положил руку на спинку моего кресла и, отодвинув от стола, уведомил. «Эльвира, нам пора». Я невольно завертела головой. Разговаривающая с рекламным агентством по телефону Диана в раз притихла, будто позабыла все слова. Света так вытянула шею из-за монитора, что стало боязно. Вдруг свернёт. Брови Стаса сошлись на переносице в одну хмурую линию. Но Алиса его переплюнула. По ее выражению лица легко можно было заподозрить инсульт, даже захотелось спросить, все ли с ней в порядке. На самом деле взглядов к нам с Виктором прилипло гораздо больше, но рассматривать их было некогда. Переживать, тем более. Стеснение от чего-то не стало. Я, как ни в чем не бывало, поднялась вместе с Шушей и с готовностью ответила. Иду. И пошла, позволив Шуше в гардеробной обрычать встреченного там Никиту чтобы спокойно одевался, а не пялился на уходящую с работы коллегу. Подумаешь, девушку на входе управляющий директор дожидается, любезно держа ее сумку. Это не повод ронять свою куртку и об нее же спотыкаться. Поберег бы себя. Иначе костыли понадобятся не только сайту, но и ему самому. Виктор повез нас по скоростному шоссе. Шуша сидела на моих руках и хмурилась. Чтобы развлечь ее, я объяснила, что приличные собаки высовывают голову в окно Вываливают на бок язык и радуются поездке. Остаток пути она ловила встречный ветер, пока я заботливо придерживала ее замахнутую попу, боясь, что Шуша выпадет на дорогу от счастья. Виктор сказал, что проводники не могут разбиться или ушибиться, но все равно лучше их не ронять. Догонять машину Шуше не понравится, ведь останавливаться на шоссе запрещено, а у нее такие короткие лапки. Приехали мы в модный коттеджный поселок в черте города. Стильные кованые заборы, зеленый не по сезону газон в благоустроенных дворах, большие, но аккуратные дома, словно с картинок. Дом Виктора оказался полноценным особняком и совсем не скучным, в викторианском стиле, двухэтажным, темно малиновым с башенками на фасаде и широкой террасой. Вместо сада были розовые кусты и клумбы, перед центральным входом врезанная в холмистый пригорок каменная лесенка. Почти как у зачарованных, только круче. Потому что не по телевизору, а на самом деле. На крыльце я крепче прижала к себе шушу. И, наблюдая, как Виктор отпирает массивную зорчатую входную дверь, нетерпеливо выпалила. «Теперь ты расскажешь, как мы будем изгонять бабайку и при чем тут умение стрелять из бластеров?» «Расскажу», — уверил он, ворочая в замке ключом, и повторил то же, что и вчера, перед ритуалом, и выдам из чего и чем стрелять. «А почему в последний момент...» — не унималась я. «Опасаешься, что я увижу твою секретную комнату для...» «Хм... ритуалов и сбегу?» «Можешь сбегать сейчас. Еще не поздно». Ласково разрешил Виктор. Распахнул передо мной дверь и прислонился к косяку, выжидающий глядя на меня. Замешкавшись, я приросла к крыльцу. Он усмехнулся и вроде как похвалил. «Всю дорогу ничего не спрашивала. Я тобой горжусь». Я надулась. Вчера Виктор только в общих чертах объяснил мне, что мы собираемся делать. Отправимся в изнанку и встретимся с бабайкой лицом к лицу. Непременно ночью, поскольку в это время потусторонние сущности более уязвимы. Возможно, имеющихся у Варнавского изгоняющих средств хватит, чтобы уничтожить ее. Если нет, понадобится изобретать новое. Ему. Как хорошо, что он умный и талантливый. Надеюсь, и бегает по изнанке быстро. Все же мало толку быть умным и талантливым, если тебя догонят и слопают. Эльвира, доверься мне. Голос Виктора обрел покровительственные нотки: В моих интересах, чтобы ты осталась жива и здорова, я несу за тебя ответственность перед всем кругом, помнишь? Только в этом дело, вырвалась невольно. Нет. Уголки его губ дернулись в полуулыбке. Не только в этом. Мои губы от чего-то в раз пересохли. Он отлепился от дверного косяка и склонился надо мной. Наши лица оказались совсем близко друг от друга. Кожа коснула щекотное дыхание, направленный на меня взгляд открыто транслировал то, что не требовалось озвучивать вслух. Стало жарко, ладони вспотели. Это все Шуша виновата, слишком мохнатая. Пальцы судорожно вцепились в ее жесткую шерсть, но так называемая «защитница» и ухом не повела. Сидела тихо-тихо, словно происходящее не ее собачье дело. Хоть бы рыкнула, Или что-нибудь выплюнула, чтобы разрядить обстановку. Доверие должно быть обоюдным, хрипло выдавила я, будто умудрилась где-то простыть. А ты по неведомым причинам не объясняешь все сразу. Это не партнерские отношения. Не партнерские, признал Виктор. Я твой наставник и начальник. О чем не следует забывать. Облизав губы, я покосилась на темный дверной проем. Войду познакомлюсь с его проводником. Пора срочно угадывать, что там за зверушка. Я шумно выдохнула, пытаясь отстраниться от бегающего по венам жара и выхватить маленький пушистый образ. Черненький Или беленький. Нет, серенький. Перед глазами забегали кадры из древней компьютерной игры про пастбище невинных овечек и их любвеобильного кавалера. «Баран», — выдала я. «Вот чего так сразу?» Бровь Виктора изогнулась. «Нормально же общались» а не поняла я а потом как поняла я про твоего проводника то есть ты предполагаешь развеселился он что у меня дома живет баран барашек поправила я маленький пушистенький кудрявенький опять не угадала виктор развел руками я нервно сглотнула потратила впустую последнюю попытку еще и кажется будто обзывалась кошмар давай еще вариант жалились надо мной «Слушай интуицию и жги». «Угу, уже отожгла». «Надо сосредоточиться». «Серенький?» «Да, определенно. Я зацепилась за цвет, в голове тотчас пронеслось. Жил-был у бабушки серенький козлик. «Нет-нет, только козликов нам не хватало». «Сдаюсь», — выпалила я. Широко улыбнувшись, перешагнула порог его дома. «Не сбегу, а выгнать пусть и не мечтает». Люстра на потолке зажглась сама собой, стоило шагнуть вперед, Классическая, с висюльками, а на движение реагирует. За дверью была прихожая со стильными напольными часами и резным шкафом с крючками и вешалками. Я повесила куртку и чуть было не пристроила вместе с сумкой на полку и шушу. Она возмущенно вывернулась из моих рук и, приземлившись на пол, предпочла следовать за мной по пятам, ворча и опасливо оглядываясь. В покачивалась покачивалось подвесное кресло, Остальные смирно стояли вокруг стола. Объемные, массивные, украшенные резьбой, с толстой обивкой, но мягкие домашние на вид. За ними виднелась солидная деревянная лестница с фигурными столбиками и изящными перилами, уходящая как наверх, так и вниз. Все вокруг выглядело дорого, но не выпендрёжно. Уютно, в меру старинно, без налета музейной тоски. Так, в моем представлении должны жить образцовые колдуны. Эх! Жаль, что здесь живу не я. Шуша замерла у моих ног, задумчиво водя носом по воздуху. Откуда-то сверху раздалось соконие когтей, по лестнице сбежало нечто подвижное и упитанное серое с примесью черного. Оно встало на задние лапы, передними держа полосатый хвост. С умильной пушистой мордочки любопытно смотрели обведенные черными пятнами глаза. Енот! Воскликнула я и невоспитанно указала на него пальцем. «Это енот!» «Котик», — сказал Виктор, и на миг показалось, что я сошла с ума. «В смысле, зовут его так?» «Оригинально». Я глядела на котика, а он на меня. Хотелось стукнуть себя по лбу. «Енот! Почему такой вариант мне даже в голову не приходил?» Я повержена и бессильно простонала. «Ничего страшного», — утешил Виктор. «Я твоего енота тоже не угадал». Ну да, когда любимых супергероев загадывали. Считай, сравняли счет. Под ногами донеслось сердитое шуше на рычание. Енот резко отбросил свой хвост, словно хотел швырнуть в нее и сиганул обратно на второй этаж. Она, опрометью за ним, перепрыгивая через две-три ступени разом: Эй, не надо есть чужого енота в гостях! Это совершенно лишнее! Я было ринулась за ними, готовясь разнимать, но Виктор перехватил меня за локоть. Оставь их! Велел он без тени беспокойства. «Сами разберутся, а я пока устрою тебе экскурсию по дому». «Ну ладно, ему виднее. Не мой дом же они разнесут, если что. Но с экскурсией лучше на всякий случай поторопиться, пока еще есть что смотреть».